Рассказывает доктор Басков. 8. В течение выходных с 6 по 8 марта я пересмотрел все записи бесед со Стругацким. Больше всего меня поразило то, что в лес, где пропали его попутчики, его вела какая-то странная неизбежность. Такое ощущение, что он был бессилен ей противостоять. Его интерес, его одержимость случаем на перевале Дятлова поймали его в ловушку и затягивали все глубже, словно чарующий аромат плотоядных растений Южной Америки. Если не считать неясных намеков и отсылок на некие чрезвычайно странные враждебные силы, рассказ Стругацкого был последователен и логичен. В нем была целостность и законченность. Определенное сомнение вызывало непонятное поведение Эдуарда Лишина, который по необъяснимым причинам счел Виктора единственным достойным преемником сведений, которые до сих пор считаются государственной тайной. Но даже эта кажущаяся выдуманной часть рассказа получила подтверждение благодаря стараниям следователя Комара, который обнаружил досье среди вещей профессора Константинова. Этот факт разрушал мое первоначальное предположение, что Стругацкий страдает больными фантазиями. Досье существовало и до сих пор существует. Я его прочел, посмотрел необычные фотографии, а комар подтвердил, что они подлинные. Мне известно, что в той трагедии на перевале было и остается много такого, что советские власти не смели открыть общественности. Как психиатр я никогда не верил в паранормальные явления. Я всегда довольствовался принципом лезвия Акама: Сноска. Лезвие или бритва Аккама – методологический принцип, который сформулировал в XIV веке философ, монах-францисканец Уильям Аккам. Он гласил «Не нужно множить сущности без необходимости». Отсюда следует, что если для описания неизвестного феномена существуют две конкурирующие теории, то предпочтение нужно отдать то из них, чье объяснение проще. Конец ссылки. Человеческие разумы, механизмы сознания и самосознания сами по себе, безо всяких сверхъестественных сил, удивительны и загадочны для того, чтобы пытаться объяснить странные события и ощущения, которые нередко вмешиваются в нормальную жизнь людей. Я, как и Алиса Черникова, считал, что любое явление научно в своей основе. Другими словами, все без исключения происходящее в мире можно объяснить и описать рационально, если владеть достаточным количеством данных. Таково было мое первоначальное отношение к делу Стругацкого. Поэтому я очень уверенно начал свою работу с ним, полагая, что смогу оценить его психическое состояние и дать здравый подробный отчет криминалистам. Я и не представлял, что ему удастся открыть для меня мир, о существовании которого я не подозревал. Мир, чья аномальность подорвет мои рациональные принципы, которым я следовал всю свою профессиональную жизнь. Большую часть выходных я провел дома в своем кабинете. После 8 лет брака Наталья привыкла к моим моментам затворничества, когда мне попадался особо сложный или запутанный случай. Ее ничуть не раздражало, если я бывал необычно молчалив за обеденным столом. Я видел и ценил ее чуткое отношение и давал себе обещание отблагодарить ее. Может быть, съездить вместе отдохнуть куда-нибудь на Черноморский курорт, в Сочи, например, с его прекрасными парками, водопадами, лечебными грязями, когда все закончится, конечно. Я постарался забыть предупреждение Стругацкого о том, что можно пострадать от рук властей. Я пытался убедить себя, что его опасения не обоснованы, невзирая на тот факт, что он действительно владел секретными сведениями. Я все-таки не верил, что до этого дойдет. Все должно решиться совсем по-другому, убеждал я себя, хотя и сам не знал, как конкретно и все равно я чувствовал некую уязвимость, подобную той, которая возникала, когда я встречался лицом к лицу с особо буйным или потенциально опасным пациентом. Но только в те минуты за моей спиной были санитары, готовые прийти на помощь в любую секунду. Теперь же угроза была невидимой, а может быть и вовсе воображаемой. Но именно эта неопределенность внушала страх, больше за жену, чем за себя. Почему я и спрашивал себя, так ли хороша идея отправиться на море или куда-нибудь еще? Я бы попытался избавиться от этих тревожных мыслей, а заодно поискать дополнительную информацию по так называемым инсталляциям и котлам, которые, как считают, находятся в Якутии. Я нашел несколько статей в интернете, самую обстоятельную написал некий доктор Валерий Уваров, глава отдела исследований НЛО при Академии национальной безопасности России в Санкт-Петербурге. Я вспомнил, что Стругацкий упоминал это имя, рассказывая о их с Вероникой в визите к Константинову. Он был автором какой-то невероятной версии о древнем сооружении, уходящем глубоко под землю. Статья начиналась с описания реки Вилюй в ее верхнем течении на северо-западе Якутии. Уверов заявил, что в этом месте 800 лет назад произошел некий грандиозный катаклизм, и сейчас здесь можно обнаружить странные металлические объекты неизвестного происхождения, частично уходящие в вечную мерзлоту. Якуты веками избегали эту заболоченную и непроходимую местность общей площадью в 100 тысяч квадратных километров. А избегали, потому что хорошо знали, что в ней таится какая-то опасная сила. В 1936 году в этом регионе старый купец Савинов показал своей внучке Зине один из объектов под названием Хилдью – железный дом. Это была арка из красноватого металла, внутри которой за винтообразным проходом, уводившим глубоко под землю, находилось помещение с несколькими входами, за которыми были комнаты с металлическими стенами. Савинов сказал Зине, что даже в самые суровые зимы в этом железном доме всегда тепло. В предыдущие годы бывало, что местные охотники пользовались этим преимуществом. Но те, кто ночевал в металлических комнатах, вскоре начинали болеть и умирали, подтверждая якутские поверья, что это плохое место, которое сторонятся даже дикие животные. Точное местонахождение этих комнат теперь неизвестно, поскольку охотники, знавшие об этом, унесли свои знания в могилу, так что намек на их существование можно найти только в географических названиях. В 1971 году Двое исследователей, Гутенов и Михайловский, проживавшие в городе Мирный в Якутии, написали свою встречу со старым охотником. Тот рассказывал им, что между двух рек Нюргун-Баатур, огненный удалец, и Атардак, место с трехгранной острогой, находится наполовину утопленный в землю объект, очевидный давший второй реке ее название. Большое трехногое устройство или артефакт, чье происхождение и природа неизвестны. Дальше Уваров заявлял, что в 50-х годах в этом удаленном и малонаселенном районе советскими военными проводилась серия ядерных испытаний. В 54-м году было взорвано 10-килограммовое ядерное устройство. Взрыв оказался в 2-3 тысячи раз сильнее, чем предполагалось, как если бы взорвалась бомба, В 20-30 мегатон Ученые оказались не в состоянии объяснить такое колоссальное расхождение. После испытаний, пишет Уваров, местность была объявлена закрытой зоной, где в течение нескольких лет велась секретная деятельность. Я подумал, а может так и был организован проект «Сварок». Я поискал в статье ссылки на летающие шары, о которых говорил Константинов, и которые, как считалось, видела группа студентов-географов в Ночь трагедий. Ссылки нашлись среди пространных рассуждений о Тунгусском метеорите, упавшем утром 30 июня 1908 года, о чем Константинов тоже упоминал. В то утро столб густого света, яркого как солнца, расколол небо над Центральной Сибирью на расстоянии примерно тысячи километров севернее города Иркутска на озере Байкал. Тунгусы и русские поселенцы рассказывали о гигантской вспышке и раскатистом звуке, подобном артиллерийскому залпу, за которым последовала взрывная волна, валившая людей с ног и выбивавшая окна на сотни миль в округе. Первое сообщение в Иркутской местной газете появилось только через два дня, 2 июля 1908 года. Привожу выдержку из статьи. Крестьяне увидели на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильное, нельзя было смотреть, светящееся белым-голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 секунд сверху вниз. Тело представлялось в виде трубы, то есть цилиндрический. Небо было безоблачным, только невысоко над горизонтом, в той же стороне, в которой наблюдало светящееся тело, было заметно маленькое темное облачко. Было жарко, сухо. Приблизившись к земле, лесу, блестящее тело как бы расплылось. На месте же его образовался громадный клуб черного дыма, и послышался чрезвычайно сильный стук, не гром, как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы. Все постройки дрожали, в то же время из облачка стало вырываться пламени определенной формы, все жители селения в паническом страхе сбежались на улицы, бабы плакали, все думали, что приходит конец мира. Очевидец из фактории Ивановара, С.Б. Семенов, дал очень яркое и детальное описание случившегося. «В завтрак я сидел на крыльце дома» как вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сожжение на 3 это около 7 метров. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек. Земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили головы. А вот впечатление крестьянина из Кижемского района, 200 км от места происшествия. В ту пору я пахал свою пашню на Народимой, 6 км к западу от Кижмы. Когда я сел завтракать около своей сахи, вокруг раздались удары, как бы пушечные выстрелы. Конь упал на колени. С северной стороны над лесом вылетело пламя. Я подумал, неприятель стреляет. В ту пору о войне говорили. Потом вижу, еловый лес ветром пригнуло. Ураган, думаю, схватился за саху обеими руками, чтобы не унесло». Ветер был так силен, что снес много почвы с поверхности земли, а потом этот ураган на ангаре воду валом погнал. Мне хорошо было видно, так как пашня была на бугре. По всей стране сейсмографами был зарегистрирован колоссальный взрыв, измеряемый пятью баллами по шкале Рихтера. Сравнив эти данные с сейсмограммами ядерных испытаний на Новой Земле или в Лоп-Норе, физик Арье Бен Менахем установил, что энергия тунгусского пришельца оказалась эквивалентна взрыву внеземной ядерной боеголовки мощностью в 12,5 плюс-минус 2,5 мегатонн. Это в 30 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и в 0,2 раза – мощность самой крупной водородной бомбы. Многие годы исследователи неоднократно заявляли, что Тунгусский пришелец был не обычным метеоритом или кометой, а космическим кораблем внеземной цивилизации, находившимся вблизи Земли и потерпевшим аварию. Его взорвавшиеся при падении двигатели вызвали мощную ударную волну. Сторонники этой гипотезы ссылаются на свидетельства многих очевидцев, утверждавших, что траектория движения объекта изменилась, что было невозможно при падении метеорита или кометы. Доктор Уваров эту версию не разделяет. Он утверждает, что в то утро 30 июня 1908 года в небе двигалось несколько объектов, и все они летели к месту будущего взрыва с разных сторон. Вот слова Уварова. Расхождение в показаниях очевидцев, которые в одно и то же время наблюдали в достаточно удаленных друг от друга местах объекты, летевшие в одну точку, ввели исследователей в заблуждение. Из-за того и появилась версия, что это был космический корабль, пытавшийся маневрировать над Сибирской тайгой. На Степановский. Недалеко от Южной Енисейска очевидец Тунгусского феномена находился вблизи небольшого озера, как вдруг почувствовал внезапный необъяснимый страх. Земля затряслась, а вода в озере ушла, обнажив в озерной пойме дыру. Очевидец бросился бежать, а когда обернулся, увидел вставший над озером столб яркого света с неким сферическим объектом наверху. Вокруг стоял ужасный шум и гул а очевидец получил радиационные ожоги на лице. В своей статье Уваров ссылается на эпос Аланхо. Я вернулся к своим записям и прочитал место, где Константинов пересказывает древнюю поэму. Когда тьма рассеялась, люди увидели огромный круг выжженной земли. В центре него возвышалось некое сооружение, издававшее странный пронзительный гул. В течение нескольких недель сооружение это постепенно уходило под землю, пока не исчезло совсем, оставив после себя большую вертикальную шахту. Временами у жерла этой шахты видели парящий объект, который пастухи называли «вращающимся островом». Особо любопытные люди отваживались заходить на эту территорию, но назад уже не возвращались. Много лет спустя там произошло сильное землетрясение, Появился огромный огненный шар, который скрылся за горизонтом в направлении земель соседнего племени и произвел там свое разрушительное действие. Поскольку это племя было враждебно якутам, они решили, что шар их демон-защитник. Его назвали нюргун Батур Это значит «огненный удалец». По словам Уварова, в архивах Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории хранятся записи некого Кокорина, который работал наблюдателем на метеостанции на реке Кижме в 600 километрах от места падения Тунгусского метеорита. Его записи от 30 июня подтверждают, что в тот день в небе над Сибирью летел не один объект. В семь часов утра на севере появилось два огненных круга огромных размеров. Через 4 минуты, с начала появления, круги исчезли. Вскоре после исчезновения огненных кругов был слышен сильный шум, похожий на шум ветра, который шел с севера на юг. Шум продолжался около 5 минут. Затем последовали звуки и треск, похожие на выстрелы из громадных орудий, от которых дрожали рамы. Эти выстрелы продолжались 2 минуты, а после раздавался треск, похожий на выстрел из ружья. Эти последние продолжались 2 минуты. Все случившееся было при ясном свете. Дальше Уваров цитирует нескольких очевидцев. Все они рассказывают о ярких летящих шарах, которые они называют «энергетическими шарами». Он предполагает, что именно эти объекты, имевшие мощный электромагнитный заряд, и наблюдали летевшими в небе по разным траекториям, но в одну точку, вместо падения тунгусского пришельца. Шары эти были сгенерированы под землей и запущены посредством энергетической установки из вертикальных шахт невероятной глубины, которые якуты называют «хохочущей бездны Был ли с метеоритом или кометой, уже неважно. Главное, что энергетические шары остановили и разрушили его до того, как он ударился о землю в густонаселенной местности. В поддержку этой версии Уваров приводит тот факт, что позже на обширной территории тайги было обнаружено большое количество крошечных шариков с высоким содержанием никеля. Эти микрообъекты размером от 5 до 400 микрон. Вот и все, что осталось от тунгусского пришельца. Рассуждая о механизме действия энергетических шаров, пишет он, мы можем предположить, что при помощи своего мощного электромагнитного заряда они должны были притянуться к летящему метеориту и изменить его траекторию таким образом, чтобы он вышел из атмосферы Земли. Если бы скорректировать Траекторию метеорита оказалось невозможно Они попросту должны были Разрушить эти каменные осколки А именно Расплавить метеоритное вещество Которое потом затвердело в крошечные шарики Насколько я помню Константинов упоминал Что в недавние годы были сбиты Еще два метеорита Чулымский в 1984 году И Витимский в 2002 -м. В статье Уварова О них тоже говорилось Чулымский метеорит появился 26 февраля 1984 года. Он рассек небо на высоте около 100 километров, двигаясь по той же траектории, что и тунгусский пришелец 76 лет назад. Люди, ехавшие в автобусе по трассе в город Мирный и наблюдавшие приближение метеорита, увидели вдруг столб огня, вырвавшийся из-под земли. В это же время рыбаки на реке Чона заметили два светящихся шара, возникших из-за холмов в северной стороне, граничащей с долиной смерти. Эти шары поднялись вертикально в небо и исчезли в облаках. Через несколько минут метеорит, видимо, взорвался над притоком Аби рекой Чулым, организованная после экспедиции, следов метеорита не обнаружила. В больших количествах были найдены только силикатные микроскопические шарики подобный Тунгусским. В сентябре 2002 года через спутник американского Министерства обороны было зафиксировано, что в направлении местечка Бадайбо в Иркутской области летит большой метеорит. Спутник зафиксировал также яркий объект на высоте 62 км, который двигался под углом 32 градуса от линии горизонта по траектории столкновения с приближающимся метеоритом. Неизвестный объект, скорее всего, столкнулся с метеоритом на высоте 30 км с последующим мощным взрывом. Например, электрик Евгений Ерыгин из города Слюда Рудник находился в щитовой на опорной базе, когда рабочие услышали отдаленный шум, похожий на гул самолета, и увидели в окно, выходящее на южную сторону, странное свечение. Что-то очень яркое, как сварочная горелка, спускалось из-за холма на юго-востоке и оставляло за собой красно-коричневый след. Через 10 секунд этот объект, озарявший все пасмурное небо, ослабел, и в конце концов исчез совсем. Ерыгин с друзьями выбежали на улицу, но тут раздался такой громкий взрыв, что в здании отвалилась штукатурка. Гул, который услышали первым, шел с той же стороны, где появилось свечение. Но взрыв раздался с противоположной стороны, с той, откуда двигался светящийся объект. Еще несколько человек рассказывали о странном раскатистом громе, раздававшемся как будто из-под земли, после чего появилось яркое свечение, взлетевшее в небо, и произошел ужасно громкий взрыв. Учитывая тот факт, что очевидцы находились в разных местах и сопоставляя время наблюдения этих явлений, можно сделать вывод, что объектов было несколько, но они двигались в одном направлении, в точку, где взорвался метеорит. Закончив читать статью, я несколько минут сидел недоумевая. Версия Уварова об энергетических шарах и о древней системе защиты нашей планеты казалась совершенно нелепой, какой-то научной фантастикой. Однако свидетельства десятков очевидцев событий на Тунгуске, Чулыми и Витими нельзя было просто игнорировать. А из них следовало, что во всех трех местах произошло нечто гораздо более сложное и загадочное, чем падение метеорита. Я посмотрел на часы, почти полночь. Я выключил компьютер, потер глаза, чувствуя себя растерянным и сбитым с толку. Я не знал, насколько верить только что прочитанному. Ведь все это... всё это либо полная чушь, либо нечто бесценно важное. Третьего не дано. Я достал чистый листок бумаги и записал следующее. Неопознанные шарообразные объекты совершенно очевидно объединяют события на Тунгуске, трагедию на перевале Дятлова и происходящее в данный момент. Это постоянная деталь. Но что они такое? Их появление. 1908 год. Тунгуска. Они останавливают и взрывают пришельцы из космоса прямо в воздухе, не дав ему упасть на густонаселенную местность. 1959 год. Северный Урал. Их видели в небе над Халат-Сяхыл в ночь гибели группы Дятлова. 1984 год – Чулым, 2002 год – Витим. Они снова останавливают и взрывают метеориты, не допустив их удара о землю, с его разрушительными последствиями. Дата неизвестна. Советское правительство создает сверхсекретный проект под кодовым названием «Сварок». Цель его неизвестна, но они бесспорно занимаются расследованием дела по перевалу Дятлова. Название «Сварог» отсылает к старославянскому божеству неба. Все документы, относящиеся к проекту, отмечены странным знаком. Он представляет собой символ Перуна, бога грома и молнии у славян-язычников. Существует предположение, что форма этого знака воплощает феномен шаровой молнии и используется для отвода молний, то есть выступает защитным символом. Выбирая символику для проекта Сварок, его организаторы определенно знали этот факт. Вопросы. Проект Сварок создан с целью защищать или же найти то, что защищает? Какова природа и происхождение так называемых уваровских энергетических шаров, если предположить, что они все-таки существуют? Если система обороны Земли, частью которой они предположительно являются такая древняя, как предполагает Уваров, то кто же ее создал? Какими мотивами руководствовался Эдуард Лишин, когда передавал информацию о проекте Сварог Стругацкову и Константинову? Являются ли шары убийцами туристов группы Дятлова? Если да, то по какой причине? Только я собрался пробежать глазами эту запись, как во входную дверь громко постучали. От неожиданности я вздрогнул. Кого могло принести в такой поздний час? Наталья уже спала поэтому я поспешил открыть, боясь, как бы неожиданный гость не разбудил ее. На пороге стоял главный следователь комар Руки глубоко в карманах пальто, воротник поднят, ночь выдалась холодная. «Извините, что я вас беспокою дома», — сказал он, выдыхая морозный пар, «но мне нужно безотлагательно обсудить с вами одну вещь». «Конечно», — ответил я, сторонясь и давая ему войти. «Вам что-нибудь принести, чтобы согреться?» — спросил я в полголоса, ведя его в свой кабинет. Он также тихо ответил, что ему ничего не нужно. Я предложил ему сесть. Ну и чем я могу быть полезен? Комар набрал в грудь воздуху и выдохнул. Трое моих людей пострадали. Я присел на край стола напротив него. Ваши люди, которые отправились в горы? Он кивнул. Их сегодня привезли в Екатеринбург. Они очень больны. Я с недоумением посмотрел на него. И как именно больны? Очень похоже на радиационное отравление, но... Но что? Вместо ответа он откинулся на спинку стула, тяжело вздохнул и провел рукой по волосам. Не знаю. пробормотал он после паузы. Вы сами их видели? Да. Я был в новой больнице, куда их привезли. На первый взгляд как будто подверглись радиации, но я не уверен. А что вы имеете в виду? Извините меня, но вы хотя бы раз видели облученного человека? Он хмуро улыбнулся. Мой Шурин был в команде пожарных, работавших в Чернобыле после трагедии. Да, я видел облученных. Но здесь было другое. Я ждал продолжения. Он посмотрел на меня с испуганным изумлением в глазах и сказал. Их кожа не обгорела, как бы сказать, загорела. Каким-то неестественным оранжевым загаром. У меня пересохло во рту. А волосы, спросил я, посидели. Но это еще не все. Говорить они могут, поэтому, когда я спросил, что произошло, они все рассказали о том, что видели в небе. И что это было? Светящиеся шары, сказал комар. Они висели в воздухе прямо над ними. Я отошел в угол кабинета, где находился бар с напитками, и плеснул нам обоим водки. Комар без слов принял стопку и опрокинул ее в рот. Что вы намерены делать? Спросил я. А когда у вас следующая встреча с Стругацким? «Завтра». «Во сколько?» «В 10. «Я хочу присутствовать, и вообще, впредь я хочу присутствовать на каждой вашей встрече. Я хочу лично услышать, что произошло». «Хорошо», — согласился я, хотя присутствие угрозыска во время оценки психического состояния пациентов было абсолютно противоправным. «По правде говоря, у меня не было выбора, и Комар это знал». «Если бы я отказался, он бы просто позаботился о том, чтобы прекратить наши сеансы и отправить Стругацкого в тюрьму». Такой исход дела, конечно же, был самым нежелательным, и Комар понимал это. «Если мы хотим, чтобы Стругацкий заговорил, тогда Первоуральская больница – это самое подходящее место». Комар любезно поблагодарил меня, но поскольку это было против моей воли, я добавил. «Только при одном условии». «Каком именно?» «Вы позволите мне проводить сеансы так, как они проходили бы без вас, и предоставите Стругацкому самому решать, как и в какой последовательности рассказывать о событиях, очевидцам или участникам которых он был». Комар вопросительно взглянул на меня. «Доверьтесь мне», — сказал я, ободряюще улыбнувшись. «Так мы от него узнаем больше». Комар кивнул. «Хорошо, пусть будет по-вашему, но я хочу знать, что случилось с моими людьми» если их лечащие врачи не могут ответить на мои вопросы, то я уверяю, Стругацкий сможет. На следующее утро Комар приехал в Первоуральскую больницу в 9.50. Мы вместе вошли в палату Стругацкого. Он довольно интересно отреагировал на появление следователя. Вздохнул, закрыл глаза и кивнул, как будто знал или догадывался, что произошло нечто важное. «Виктор, я думаю, со старшим следователем Комаром вы знакомы?» – сказал я, когда мы сели. Он будет присутствовать на всех оставшихся сеансах». «А что случилось?» Спросил Стругацкий. «Почему вы думаете, что что-то случилось?» Спросил его комар. «Иначе бы вы здесь не сидели, верно? Что-то там в горах случилось. Так что же?» Я опередил комара. Трое оперативников, которые прочесывали лес в одном из мест, указанных на карте Лишина, заболели. Они говорят, что видели светящиеся шары в небе. «А где это было?» «Недалеко от места, которое в досье названо Ртутным озером», — сказал Комар. «Они нашли само озеро?» «Нет». Стругацкий кивнул. Комар придвинулся ближе и громко спросил. «И что случилось с моими людьми?» «Что случилось, не знаю, но это значит лишь, что местность по какой-то причине все еще активна». Активно? Я тронул следователя за плечо и неодобрительно покачал головой. Он сурово на меня взглянул, сел на место и скрестил руки на груди. «Виктор» сказал я. Похоже, опергруппа столкнулась с тем же явлением, что и группа Дятлова. Можете рассказать нам о нем хоть что-нибудь? Возможно ли это как-то объяснить? Это электромагнитное излучение высокой степени концентрации. Думаю, его источник – шары. Он запнулся, посмотрел на комара. «Как близко от них оказались ваши люди!» Не знаю точно, но, кажется, довольно близко. Они отделились от группы и вели самостоятельные поиски. Вчера группа вышла на связь и доложила, что трое заболели, и их нужно срочно эвакуировать. «Виктор, ведь вы наверняка встретились там с чем-то подобным», — сказал я, показывая на его волосы. «Хотя на вас лично эффект не так очевиден. Почему?» Стругацкий, не ответив, повернулся к следователю и спросил в свою очередь. «Разве у ваших людей не было приборов для обнаружения радиации?» Комар покачал головой. Не было. Стругацкий горько усмехнулся. Ну да, разумеется. Вы ведь совсем не такое расследование предполагали. Мы искали тела, ответил он сквозь зубы. Они пришельцев или чудовищ или неизвестные формы радиации. Это было расследование убийства. Но вот теперь уже нет, ответил Стругацкий, выдерживая взгляд комара. Какие приборы взяла Черникова на халат Сяхыл? «Обычные датчики. Думаю, вам они известны. Уточните, пожалуйста». У нее был счетчик Гейгера с трубкой, сцинциляционный дозиметр гамма-излучения, портативный многоканальный анализатор, ионизационная камера, пропорциональный счетчик и радоновый детектор. «А откуда у нее все это?» Стругацкий пожал плечами. «Но она же физик. В университете у нее был доступ к оборудованию. Она взяла его на время, не знаю, правда, с разрешения для начальства». Скорее всего, нет, потому что мы не афишировали свои планы отправиться на халат Сяхыл. Комар встал и вышел из палаты, на ходу доставая из кармана мобильный телефон. Когда через минуту он вернулся, Стругацкий спросил его, улыбаясь. Распорядились, чтобы ваша команда была надлежащим образом экипирована? Лучше поздно, чем никогда, правда? Хотя это не поможет. Радиацию там излучают шары, а она неизвестной формы. От нее нет защиты. Рассудив, что комар более чем достаточно поучаствовал в разговоре, я взял инициативу на себя. «Виктор, давайте пока это оставим и продолжим с того места, на котором остановились в пятницу. Помните, вы сказали, что всю дорогу к горе шаман Прокопий Анямов молчал. В конце нашего прошлого сеанса вы почти добрались до халат-сяхыл. Можете рассказать дальше?» Стругацкий перевел взгляд с меня на следователя и сказал. «Хорошо, доктор».